Бедован испуганно икнул, черные трусы на белом животе подернул. Те, те, телецкая, то есть как телецкая. Он глаза округлил. А где же байкал? Старик усмехнулся. Байкал на байкале. Ла, логично. Пастух опять икнул. И тоже усмехнулся, но как-то нервно, криво. А это значит телецкая. «Ну да», – по-прежнему спокойно сказал старик. «Здесь вода зимой и летом одним и тем же цветом, завсегда холодная». «Да я знаю», – пробормотал пастух. «Я на Телецком родился». «Ну так, а чё же ты, как маленький?» Старик стал присматриваться к нему. «Или это?» «Выпил лишку». Выпил, ага. Бедован ухватился за эту подсказку. Выпил, пол ведра не иначе. Ну, тогда, конечно, пущай, будет, Байкал. Старик хихикнул. А как протрезвеешь, так будет телецкая. И тут пастух почувствовал головокружение. Горы покачнулись перед ним, и два не падая. Солнце в небе стало бредово расплываться. Растекаться золотыми кругами Он присел на корточки, чтобы не упасть Протер глаза, поднялся тяжело вздыхая Посмотрел на озеро, на старика Слушай, дед, он готов был упасть на колени Нет, ну в самом деле... Тихо, попросил рыбак, вцепившись в удилище Видишь, клюет, не мешай «Кошмар какой-то!» – подумал пастух, незрячими глазами, глядя на поплавок. «От Байкала до Телецкого километров черное сколько, а с другой стороны уже лето. Значит, я прошел под землей два месяца, или три, или сколько?» Но ничего, ничего. Он вспомнил свою присказку и пробормотал. «Все образуется, все образумятся». Крякнув от усердия, старик попробовал подсечь рыбину, схватившую наживку, но не успел. Из-под воды со свистом вылетели голые крючки. Глубоко затянувшись, старик отложил папиросу, поплевал на пустые крючки и стал червя насаживать, который никак не хотел рыбам на корм отправляться. «Ишь, подлец какой!» – заворчал старик плохо гнущимися пальцами, определяя червяка на место. «Я покурю?» Сглотнув свину, Бедован показал на окурок. «Целую возьми!» Старик, понимающий, ухмыльнулся в бороду. «Хорошо, однако погуляли!» «Да, сынок?» «Погуляли!» Беглец посмотрел на черные казенные трусы. Рыбак опять хихикнул, показывая беззубые десны. «А дежонка-то где потерял?» аль пропил потерял он жадно докурил на пачку посмотрел хотелось еще попросить но не решился ладно батя извини пойду на говоришь телецкая от ни хрена себе <coughs> да допилился сам под сапогами бедована зашубурушали камни постой Неожиданно окликнул старик, поднимаясь. «Там в лодке завалялось кое -чего. Я запасную одежонку-то завсегда беру, на всякий случай». Бедован обрадовался, примеряя старые брюки, заляпанные краской, потертую штормовку. «Вот спасибо, отец, вот выручил». «А не жмёт?» «Не, в самый раз, в самый раз, спасибо». «Ну, носи на здоровье, сынок, тол больше так не пей!» Старик покачал седой головой. «Байкал!» «О!» — сказанул, «как прямую оглоблю загнул!» Да байкал отсюда чесать, дочесать!» «Как пешком до луны!» Прибарахлившись, пастух поплелся по гравийной дороге, ведущей неизвестно куда. По сторонам березы под ветерком пошумливали, В звенели в кустах, а потом он увидел серые крыши деревенских домов, палисадники. Голова его по-прежнему тяжело гудела, как будто после банного угара, и пастух понуро присел на лавочку в тень, где копошились куры, не обращавшие внимания на человека. Тоскливо посматривая по сторонам, он потер горячие потные виски. Неужели Телецкая? Затравленно подумал, глядя на яркий, мокрый лоскут, помято шевелящийся внизу между скалами. Неподалеку остановился экскурсионный автобус. Вышла пестренькая группа туристов, и вскоре до слуха бедована долетели слова о священном Байкале. Значит, старик пошутил, с облегчением подумал пастух. Вот старый пень. Ну и шуточки. Да я и сам бы мог понять, что это не Телецкая До него черт знает сколько. Он поближе подошел, стараясь не привлекать внимания. Стал прислушиваться. Симпатичная экскурсоводша рассказывала, сверкая глазами. «Байкал – самое древнее озеро на нашей планете. Возраст Байкала 20-25 миллионов лет. И это при всем том, что большинство озер на Земле живут около 15 тысяч лет. Потом исчезают» а у Байкала нет ни малейших признаков старения. Более того, геофизики утверждают, что Байкал является зарождающимся океаном. Берега Байкала расходятся со скоростью 2 см в год, подобно тому, как расходятся континенты Африки и Южной Америки. Осторожно и в то же время упорно работая локтями, пастух протиснулся между туристами. «Значит, это все-таки Байкал?» Запальчиво спросил он, «Да, девушка, Байкал?» Экскурсоводша медленно сняла очки, протерла стекла и сурово посмотрела на него, как смотрят на пьяного. «Почему это Байкал, когда Телецкая? Вы что, я вам это для сравнения про Байкал рассказываю? Надо внимательно слушать, молодой человек!» Отвернувшись от него, экскурсоводша, сбитая с мысли, продолжила без прежнего энтузиазма. «Телецкое озеро по запасам пресной воды – второе в нашей стране, а первое, как вы уже, наверное, догадались, славное море – Священный Байкал». Кто-то спросил, «Так море оно или озеро?» «Ну, поскольку у Байкала нет сообщений с морями, то выходит, что озеро». Девушка помолчала. «Так, ну, все, пока. Пойдемте в автобус». По дороге я вам расскажу легенду о том, как появилось вот это прекрасное Телецкое озеро. Автобус уехал, поднимая скирды серой пыли, золотящейся на солнце. Опустившись в тень под березу, пастух двумя руками стиснул гудящие виски и подумал, что сейчас он просто-напросто чопнется. «Да как же это так?» – звенело в голове. «Под землей от Байкала пройти до Телецкого? Разве это мыслимо?» Пройти за несколько минут, которые в себя вместили несколько месяцев. Это что такое? Дурдом какой-то. И вдруг он весь похолодел, как будто снова нырнул в телецкое. Он увидел милиционера. Мотоцикл с коляской проехал по дороге, неподалеку от беглеца поневоле.